всем саспенсам саспенс каждый вечер никита и илья изучают мои записи у ильи сценарное мышление он умеет рассчитать по минутам путь к кульминации и финалу умеет просчитать ходы использовать саспенс чтобы зрители напряженно ожидали вот герой тонет цепляется за коряги выгребет или нет уф выгребает но ведь это Им самим сочинённые ходы, им придуманный саспенс. Жаль, что наше дело не соответствует трехактному развитию истории и пятичастной структуре. И подлый таинственный антагонист оказывается могущественней протагониста, персонажа с сильной волей и ясной целью. У Ильи много знакомых ментов. Умных, честных. Жаль, что не настоящих. Кстати, Сериальные актеры, как Илья, мечтают о настоящем кино, настоящих ролях. Илья пытается упорядочить информацию, строит схемы, анализирует. Никита не может анализировать. У него... у него много других достоинств. Он не может анализировать информацию. Никита встречался с главным прокурором района, с главным прокурором города со всеми главными в городе, каждый из них обещал узнать. После этого Никита встречался с каждым из них еще раз и не прибежал к нам, радостный со словами «Ребята, ура!». Никита молчит и злится. Я понимаю, он не может прямо сказать кому-то важному «Помогите! Прекратите! Эй, вы, звери, выходите! Крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил!» Но мохнатые боятся. Где нам с Эдаким сражаться? Если бы это было что-нибудь другое, Никита мог бы просить о помощи. К примеру, рейдерский захват. Помогите! Но сейчас что Никита может сказать? Моего друга обвиняют в организации группы по продаже наркотиков, а он хороший? «Опишите ситуацию», — скажет чужой важный человек. У следствия есть доказательства его связи с девушкой, находящейся в тюрьме по обвинению в продаже наркотиков. Да, вот еще что, дело на контроле в Москве. Никто чужой важный не захочет иметь дела с этим. Зачем ему? Ужас не только в том, что на нас свалилось это. Дополнительный ужас в том, что мы оказались совершенно беспомощны. Плачут зайки на лужайке, а ведь каждый зайка думал, что он. Ого-го! Особенно Никита, особенно Илья, особенно я. Важная информация, сказал Никита. Пусечка, молодец, важная информация наконец-то. Обрадовалась Алена. Помните, я говорил, ведется разработка большой преступной группы контролирующий 50% рынка незаконного оборота наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Планируется большое показательное дело, — сказал Никита. — Так вот, нас хотят привязать к этому делу. — Телефон! Выключи телефон! — закричал Илья. — Во время обыска могли поставить жучки в квартире, — сказала Ирка. — Твою мать, хомяк! «Это не кино! А ты не резидент разведки! Ты заигралась в шпионов!» — заорал Никита. Позвал нас всех в ванную и пустил воду из крана. В ванной влажный пар. Под звук льющейся воды Никита сказал. «Проверяется связь этой группы с нашей группой. Хотят сделать громкое дело, показательное дело. Хотят, чтобы это было одно дело». «Проверяется связь этой группы с нашей группой». Хотят сделать громкое дело, показательное дело, одно дело. Я упала в обморок. Организм отреагировал быстрее, чем я. Склонился на Алене на плечо и потерял сознание. Но не окончательно, потому что сквозь пелену слышал крики. «Никита, ты идиот!» — кричала Ирка. «Зачем ты это сделал?» «А что я?» — кричал Никита. — Илья сказал, нужно соблюдать конспирацию, вот я и включил воду, а ей стало плохо от влажного пара. Я мог и холодную включить. Какая мне разница, какую воду включать? — Пусечка, ты идиот! Хорошо, что я с тобой развелась! — кричала Алена. — Он идиот, идиот! Хорошо, что развелась! — подзуживала Ирка. — Как ты смеешь говорить, что мой муж идиот! — кричала Алена. Ирка попыталась отнять меня у Алёны и переложить на своё плечо. Алёна не отдавала. «Не ссорьтесь, девочки», — сказал Илья. «То, что Никита идиот, всего лишь частный случай общего дискурса». «Илья имеет в виду, что у нас вся власть тупая», — услужливо подсказала Ирка. «Вот так, без подготовки». «Довести человека до обморока!» «Эх ты! Защитник традиционных ценностей!» Сказал Илья и меланхолически добавил. «Патриот!» «Либерал!» — бешено орал Никита. «А я в это время была в обмороке».